Глава двадцать первая. Встреча на площади трех мертвецов. Проснувшись первой, Дайныка скачила и немедленно раздернула металлическую штору, чтобы поскорее впустить в комнату солнечный свет. При одной только мысли, что она в Италии, у нее быстрее забилось сердце. Распахнув балконную дверь, она оказалась лицом к лицу с плотной стеной тумана. Он слоями пролегал перед ее носом. Медленно заболзая в помещение, молочным киселем обволакивал ноги. Отовсюду слышался грохок. Это сворачивали металлические жалюзи в соседних домах. Но самих домов, как и их владельцев, видно не было. Ух ты! Выйдя из комнаты, Даша окунулась в туман. Какой чудесный запах! Морем пахнет. И еще какими-то растениями, сыростью и булочками. Их уже готовят в пекарне отеля, сказала Дайнека. Господи, как все просто и здорово. Войдя в зал для завтрака, они сразу же направились к столам. Их манили. роскошные песочные торты, украшенные глянцевыми фруктами и ягодами. На тарелках не оставалось свободного места, но руки тянулись ещё и ещё, потому что каждый следующий кусок казался вкуснее. Равнодушно миновав развалы колбас, варёных яиц, сыров и салатов, девушки уселись за свободный стол. Зал был пуст, и только неподалеку сидел почтенный джентльмен с пышными английскими усами. Перед ним стояла дымящаяся чашка чёрного кофе. Он курил сигару и читал газету. Даша посмотрела на его пустой стул, перевела взгляд на свой, полностью заставленный сладостями, и хихикнула. "Ничего, ничего. Ешь, улыбайся", сказала Дайник. Постепенно свободные столики занимали проснувшиеся постояльцы отеля Тибериус. Повсюду слышались разговоры и смех, бренчали посуда и цокали каблуками официантов. Усатый джентльмен всё так же сидел, не притрагиваясь к уже остывшему кофе. Время от времени бросал напряжённый взгляд на входную дверь. Чувствовалось, он кого-то ждёт. И это было похоже на любовную лихорадку. Девушки перегонулись. Романтично. Без неё он даже есть не начнёт. Как ты думаешь, кого он ждёт? спросила Дайнека. Думаю, жену, простодушно ответила Даша. Совсем не обязательно. Может, подружку? Ты что? Это же почти ненави человек. Дверь хлопнула. Лицо джентльмена озарилось нежной улыбкой. Он скочил и выдвинул стул. В подобрительном полупоклоне стоял, пока не подойдёт та, кого так долго ждал. пересекая зал, подпрыгивающей походкой в его направлении, шёл худенький паренёк, прищавый и некрасивый. Встретившись, они поцеловались, и джентльмен, придвинув стул, усадил друга рядом с собой. Даша склонилась над столом и покраснела. Дайнека рассмеялась. Привыкай. В модельном бизнесе ещё не такое увидишь. Ей было жаль эту наивную девочку. Но чувствуя ответственность, она считала своим долгом правильно ориентировать и направлять её, не делая никаких скидок. Дайнека вспомнила тот день, когда впервые поняла, какого рода отношения связывают ее маму с Ларисой. И ей стало жаль себя, а заодно и Дашу. Перед отъездом Дайнека предложила немного побродить по городу. В любом случае, к ночи они доберутся до Милана, а с утра начнут обходить модельные агентства. Во всем доверяя Дайнеке, Даша беспрекословно ее слушалась. В салоне автомобиля тихо звучала музыка. Голос Эра Сармацотти грустный и красивый отчетливо выговаривал итальянские слова. «Знаешь, о чем он поет?» – спросила Дайнека. «О чем? Невозможно вылечить болезнь под названием «Жизнь». Как это точно сказано, по-детски сокрушенно согласилась с Эресом Даша. Дайнека бросила на нее взгляд и, не сдержавшись, рассмеялась. Они уже въезжали в исторический центр. Перед ними возникла старинная арка. Дайнека знала, что это арка Августа, которой едва ли не две тысячи лет. Рядом с античной аркой, естественно, уживалась современная автомобильная стоянка. Нелепо мужинька добродушно суетился, размахивая руками, пятясь и подскакивая, указывал, где можно припарковаться. А потом, когда они вышли из машины, дождался вознаграждения. Дайныка положила в его протянутую руку 1 евро, и мужичок почтительно поклонился. "Даша, удивлённо спросила. Зачем?" "За тем, что, дура. Не умею отказывать в таких ситуациях", беспешно ответила Дайныка. Перед ними открылась неширокая и недлинная главная улица города Римини, Корсо Августо. Сплошь утыканная магазинами и кафе, она походила на маленькое государство, в котором есть все. По неровной каменной мостовой бегали дети, вышагивали их родители. Стайками прохаживалась молодежь, поголовно упакованная в черные баллоневые куртки и джинсы. К спутанным курчавым волосам молодых людей казалось никогда не прикасалась расческа. Даша восхищенно оглядывалась. Похоже, она примеряла на себя эту необыкновенно устроенную, интересную жизнь. И было видно, она ей подходит. Дай ны-ка. Что такое астерия? Дайник взглянул на вывеску и к своему стыду признал, что ей тоже незнакомо это слово. Она задача на гоноз. Сейчас узнаем. Мимонь на велосипеде проезжала пожилая, высыхавшая итальянка, одетая в роскошный норковый шуб. Она смешно крутила педали тощими ногами, обутыми в модные остроносые туфли. Пётр Мосив слез с велосипеда и прислонил его к стене, намереваясь войти в магазин. Простите, обратилась к ней дайник. Скажите, пожалуйста, Что такое остерия? Старушка окинула их взглядом. Русские? Да. И говорите по-итальянски? Немного. Очевидно, старушке понравился скромный ответ дайны. Она принялась рассказывать, тоном назидательным и благочестивым. Остерия это место, где мужчины пьют своё вино и пиво. Приличным девушкам там делать нечего. Она испытывающий посмотрела на собеседник. Потом всё больше увлекаясь, заговорила, заметно набирает темп. Когда я была совсем маленькая, По вечерам моя бабушка отправлялась в остери. Она не пила вино. О, моя бабушка, великая женщина. Она сажала моего деда в тачку и отвозила его домой. Он был большим любителем выпить. Старушка запахнула с норковую шубу. И какетливо попрощалась. Чао. Чао. Хором ответили девушки. Что она рассказала? Поинтересовалась Даша. Дайны пересказала историю про пьяницу деда. Они долго бродили по центру, пока не проголодались. В поисках недорогого ресторанчика свернули в узкий проул, где Дайнека нечаянно столкнулась с мужчиной. Простите, вежливо извинился тот и посторонился, уступая дорогу. Дайнека подняла голову и встретила взглядом с холодными глазами, заключенными в круглые оправы очков. Она сразу узнала о мужчине того, кто обыскивал ее в Москве. Как он похож на Леннона? Лейсей Леннон. Дайнека и не догадывалась, что в точности повторила его прозвище. Ситуация сильно смахивала на эпизод из шпионского фильма. Сначала она испугалась. Потом взяла себя в руки и решила, что так даже лучше. По крайней мере, теперь она предупреждена. Хай не зайти в ресторан, где можно было недорого перекусить. Даша болтала обо всём, что видела. Дайнека поддакивала или просто молча кивала, обдумывая открывшиеся обстоятельства. Она не помнила, чтобы Ленон летел вместе с ней в одном самолёте. То есть она совершенно уверена, что его там не было. Значит, он прилетел сюда раньше или позднее. Убедив себя в том, что определенность всегда лучше неизвестность, она подумала. В конечном счете ничего не изменилось. Она плюнула на все свои страхи и решила жить одним днем. Дайны-ка, а как называется эта площадь? Даша смотрела через окно на пространство, добрая половина которого была уставлена цветочными горшками. Площадь трех жестов. По-русски это совсем не звучит. В общем, площадь трех мертвецов. Вытащив ложечку из мороженого, Даша положила ее на блюдце. Лицо вытянулось. Губы задрожали. Она едва не заплакала. Зачем так страшно шутить? Дайныка привычным жестом протянула ей салфетку. Я не шучу. Во время войны нацисты казнили здесь трех горожан. С тех пор площадь так и называется. Итальянцы чтут своих умерших. А раньше она называлась площадью Августом. Аэропорт города Риммени, Италия. 20 марта, 22 часа 30 минут. Внимание! Объявляется посадка на Чар-Тен-Эй, Риммени, Москва. Валерию, подхватив сумки, тётка стремительно побежала к малышу. Он же растерянно стоял посреди загоманившей толпы, пытаясь понять, чем вызваны такие удивительные перемены. Люди с мрачной решимостью устремились к выходу. Скоро первая сотня пассажиров уже отбыла на широком автобусе в сторону самолёта. Все передвижения происходили быстро, организованно и почти без эксцессов. Несмотря на то, что среди отъезжающих было немало пьяных, поднимаясь на борт самолёта, Дайнека подумала, что всё Очень похоже на эвакуацию. Она уже устроилась в кресле и смотрела в иллюминатор. От самолёта медленно отъезжал трап. В этот момент зазвонил её телефон. Слушаю. Это я. Это был Стивен Беркстейн. Чао. Услышав итальянскую речь, Дайнека тоже заговорила на этом языке. Ты уже в Москве? спросил он. Нет, времени. Как же так? Стивен заметно волновался. Самолёты держали. Дайнека смотрела в иллюминатор. Внизу мелькали взлётно-посадочные огни аэродрома. Огненным столбом свет вечернего времени поднимался в чёрное небо, резко обрываясь у самой береговой линии. Дальше была темнота. Дайнека вспоминала, как она впервые встретилась со Стивеном. Вернее, это была их вторая встреча.